Глава восемнадцатая Вонючий лог вовсе не то место, куда стремятся ватажники во время своих походов в пустоши. Причина тому, как несложно догадаться, густой навязчивый запах тухлых яиц, иными словами серого водорода, источаемого окрестными болотами. По мере продвижения к нужному нам месту, вонь заметно усиливался. Неприятно, но терпимо. Человек вполне себе адаптивное создание, ко всему привыкает. Ивану однажды повезло здесь побывать в составе отчаянной ватаги, решившей заглянуть в один из здешних разломов гнездовищ. Как зашли, так и не вышли. Пришлось бедному Ване целых трое суток, согласно договоренности, дышать сероводородом и любоваться по ночам с полохами метана — на поверхности гнилого болота. Благо, твари пустошей, за редким исключением, не жалуют эти места. По истечении оговоренного срока мой реципиент собрал вещички ватажников и вернулся в дубки. Плохое место. Из-за отравленного воздуха растительность здесь выглядит крайне угнетенной. Лишь осока синего цвета и какие-то странные камыши, произраставшие вдоль берега болотины, вполне вольготно себя чувствуют. Животный мир в этих местах также скуден и представлен в основном здоровенными слизнями, обитающими в прибрежных травянах кущах червями и мелкими тварюшками, питающимися червяками и слизняками, вполне безопасными для человека. Еще какие-то создания обитают в воде, но Ивану так и не удалось их толком рассмотреть, лишь разбегающиеся круги от всплесков на водной глади. Нам же с магом нет нужды спускаться к болоту, чтобы начать изучать тамошнюю фауну. У нас иные задачи. Я было приготовился терпеть жуткую вонь, но, как оказалось, предусмотрительный чародей заранее озаботился обонятельным комфортом нашей группы. В какой-то момент он залез в свой рюкзак Извлек оттуда пару незрачных амулетов на веревочках для ношения на шее. Магические штуковины были изготовлены из кости неизвестного мне животного, добытого, вне всяких сомнений, где-то в пустошах. Один из них, Шувалов-Волынский, протянул мне со словами «Надень, Ваня, дышать станет значительно легче». Второй амулет он тут же определил на свою выю. Перед тем, как воспользоваться артефактом, я не удержался и посмотрел на него астральным зрением. Увидел лишь довольно яркое свечение в центре костяной бляхи, а по периферии замысловатое приобретение энергетических линий. Короче, ничего не понял. Когда же надел амулет на шею, вокруг моей головы будто кокон образовался, который буквально отсек от моего обонятельного органа все окружающие запахи. Воздух стал буквально стерильным, как в реанимационной медицинской камере. Даже озоном слегка фонить начало. И запах пропавшей потом одежды перестал ощущаться носом. Да, очень полезная штука. Но ни хрена себе не удержался я от восторженного восклицания. — На десять часов непрерывной работы вполне хватит, — пояснил Мак. Надеюсь, этого времени будет достаточно для выполнения нашей миссии. Скоро окажемся на месте. Что нужно будет делать конкретно, я тебе там же и объясню. Вонючий лог, по своей сути, длинный, довольно глубокий, шириной до километра овраг, с относительно пологими краями. Местный рельеф был сформирован за прошедшие тысячелетия спускающимися с окрестных возвышенных участков водными потоками, подпитывавшими местные болота. Сейчас это всего лишь мелкий неширокий ручей, но во время затяжных ливней или в сезон активного снеготаяния он превращается едва ли не в горную реку. Пологие склоны оврага местами просли чахлыми деревцами, кустарниками и пожухлой травкой. Изредка на них отмечались осыпи с выходами на поверхность скальных пород. К одной из таких осопей, как объяснил мне наниматель, и лежал наш путь. — Ну вот мы и добрались! — сверившись с очередной раз с картой, восторженно воскликнул наниматель. — Судя по геологическим признакам, это именно то, что нам нужно. Скидывай рюкзак Ваня и доставай инструменты. После чего он указал рукой в направлении скалы, затем азартно потел ладошки. А вон и проход в расселину, о котором мне поведал тот бессовестный ватажник, не постеснявшись содрать с меня. Впрочем, проехали. плевать на деньги. Наука важнее любых финансовых затрат. На вид обычная гранитная скала, какие в здешних пустошах встречаются довольно часто. Высотой метров около двадцати, длиной чуть больше сотни. У подножия кучи щебня и довольно крупные каменные обломки. В одном месте скальный массив рассекала извилистая вертикальная трещина, шириной основания около пяти метров. Лагерь разбивать не стали. Побросали вещички на землю. Из рюкзака мага я извлек кирку с прочной рукояткой из углепластика и совковую лопату, изготовленную полностью из титана, с полой телескопической ручкой. Вооружившись киркой, лопатой и матерчатой сумкой для транспортировки добытых кристаллов к месту стоянки, я потопал внутрь расселенный вслед за весьма-весьма возбужденным Брониславом Ярославовичем. От радости чародей махал руками и восторженно сыпал непонятными для меня геологическими терминами. Талдычил что-то несуразное про специфическую геологическую складчатость, в процессе которой образовался этот скальный массив, к настоящему моменту практически засыпанный осадочными породами. Поведал про какую-то особую среднюю кислотность здешних горных пород, способствующую образованию ортоглазов. Я даже поднял с земли небольшой осколок гранита и коснулся кончиком языка. Со всей ответственностью заявляю, вообще никакой кислоты не почувствовал. Барнислав Ярославич, что-то не очень кислый камень, может, не этого место? На что ученый муж откровенно рассмеялся и перешел на нормальный человеческий язык. Иван, это абсолютно точно то самое нужно на место. А насчет кислых и нейтральных магматических пород не бери в голову, языком разницу между ними ты не ощутишь то Тут специальное оборудование необходимо. Шуруй вперед, через десяток шагов будет загиб примерно на девяносто градусов, а еще через пять метров увидим выход жилы, интересующего нас минерала. Протопали, сколько сказал чародей, оказались слабо освещенным осколком голову неба над головой месте «Вот оно, Иван!» Бронислав Ярославович указал дрожащее от волнения рукой, на участок гранитной стены. Поначалу я не сообразил, что именно так заинтересовало Шувалова-Волынского. Лишь присмотревшись особым зрением, увидел довольно мощную жилу, пролегающую в гранитном теле скалы, кардинально отличающуюся по своей структуре и цвету от окружавшей ее горной породы. Внутри жилы мерцало и перевалось в магическом зрении множество довольно ярких конкреций, самой разнообразной формы. А вон и след, оставленный киркой, похожий именно того старателя, что добыл здесь образец солнечного камня и продал мне координаты этой копии. По какой причине маг назвал внедренные в жилу кристаллы солнечным камнем, мне стало понятно лишь после того, как я рассмотрел обычным зрением на стене желто-золотистый, хорошо различимый даже в скудном свете расселенный скол. По всей видимости, нерадивый геолог наковырял здесь немного образцов, не подозревая, что обнаруженные им кристаллы могут заинтересовать кого-нибудь из представителей магического сообщества. Наверняка мой наниматель пытался завербовать ходока, чтобы именно он показал ему это место. Интересно, по какой причине тот отказался? Скорее всего, указав координаты интересующего чародея источника кристаллов и получив за это нехилые денежки, решил не рисковать собственной шкурой. Судя по тому, что нам довольно быстро удалось обнаружить копь, тот старатель не обманул мага. Хотя о чем это я? Наверняка в арсенале столь продвинутого колдуна, как Шувалов-Волвинский, имеются методики выявления лжи в словах собеседника. Так что ввести одаренного столь высокого ранга в заблуждение, тот, неведомый мне старатель, не смог бы при всем своем желании. Неожиданно поймал себя на мысли, что не о том думаю. Обратив взгляд на чародея, ласково поглаживающего стену скалы, поинтересовался. Ваша милость, насколько я понимаю, моя задача — добыть некоторое количество этих кристаллов. Хотелось бы знать, сколько вам их нужно и сколько времени в моем распоряжении. Иван, тебе придется долбить скалу в одиночку, поскольку невместно уважаемому магу заниматься черной работой, да и второй кирки у нас нет. Ты, парень, крепкий, сдюжишь. Насчет количества, чем больше, тем лучше. За каждый добытый и неповрежденный кристалл плачу сверхоговоренной суммы пять рублей. Так что в твоих интересах добыть их как можно больше. Действуй киркой осторожно. Артоглаз, минерал хоть и твердый, но довольно хрупкий. Впрочем, полевой шпат, структуру которого внедрены интересующие на кристаллы, материал вполне податливый. И если все делать аккуратно, можно избежать повреждений интересующих нас интрузивных объектов. Что же касательно времени. В твоем распоряжении примерно восемь часов, ибо как только амулет перестанет защищать органы дыхания от воздействия сероводорода, долго махать хайлом ты уже не сможешь. К тому же не забывай, что нам с тобой предстоит еще топать обратно по отравленной сероводородом местности, и лучше все это делать под прикрытием артефакта. Короче, не будем терять времени. Начинай добычу, а я буду охранять вход в расселину. «Да, еще один момент. Довольно скоро здесь станет темно. Вот тебе магический светильник!» Активируется нажатием кнопки, как обычный электрический фонарик. С этими словами он протянул мне с виду самый обычный фонарь с регулируемым липучками и ремешком для фиксации осветительного прибора на голове. «Приспособишь на лоб. А насчет светимости всяко лучше, чем электрический фонарь из торговой лапки. После краткого инструктажа наниматель удалился охранять проход, а я остался наедине с гранитной стенкой и сверкающими в недрах звездочками солнечного камня. Взял кирку в руки и для начала пару раз взмахнул ее, примеряясь к, общем-то, привычной тяжести. Затем активировал свой магический интровизор и резко ударил в одну из точек максимально динамического напряжения между слоями горных пород. Трах, трарах. Отозвалась глухим голым скала. Как результат, от монолитной на вид стены отворился приличных размеров блок с парой десятков внедренных в него кристаллов. Блин. Даже не мог предположить, что навыки, приобретенные на виртуальной каторге, когда-нибудь пригодятся в реальной жизни. Осторожно раздробил отколовшийся пласт полевого шпата на более мелкие фрагменты и принялся аккуратненько выколачивать киркой из менее твердой горной породы гнезда с ортоклассами Как оказалось, хрупкость солнечного камня была сильно преувеличена чародеям. Бывало, я мазал киркой и попадал по драгоценному кристаллу, и лишь в одном случае тот нет, да и рассыпался в пыль, всего лишь треснул и развалился на две части. И тут я вспомнил о своем чудо-ножике. Оно ведь не обязательно выколачивать кристаллы из пустой породы, можно их добывать более прогрессивным методом, без опасений расколоть. Пять обещанных магом рубликов — приличные деньги, и терять их я не намерен. Активировал артефакт и, внимательно прислушиваясь к доносящимся снаружи звукам, принялся с помощью чародейского ножа ловко извлекать на свет замурованные в камне кристаллы. Спустя пару часов моей добычи стало порядка сотни неповрежденных ортоглазов Самые причудливой формы и размерами от спичечного коробка до кулака взрослого мужчины, примерно как у меня. Тут стоит отметить, что некоторые из кристаллических структур разваривались сами по себе из-за накопившихся внутренних напряжений. Но уж тут я ничего поделать не могу. Осколки бережно складывал в матерчатую сумку к неповрежденным кристаллам, возможно, для чего-нибудь и пригодятся еще через час доверху набитую суму вынес из расселены наружу. Того-то -то маг обрадовался. Едва ли не в пляс пустился вокруг сверкающей в солнечных лучах добыч. Ты гляди, какой поток магической энергии от них исходит! — воскликнул чародей и тут же огорченно добавил. — Жаль, Ваня, что тебе не дано зреть, столь дивное зрелище. — Ага, сейчас не дано. Все вижу и вполне отчетливо ощущаю исходящий от камней поток силы. Вот то, что отщипнуть от него хотя бы малую торику пока не могу, действительно жалко. Не обучен. Впрочем, несколько камней для экспериментов непременно с собой прихвачу. Как бы только обставить это так, чтобы Швалов Волынский не заметил. Этому сейчас хоть тонну магических кристаллов подавая, и все будет мало. Вообще-то есть у меня одна идейка. Попробую-ка завернуть камушки в обыкновенную алюминиевую фольгу бытового назначения, чтобы экранировать от солнечного света и от магических потоков. Рулон валяется который месяц, без надобности, в рюкзаке запасливого Ивана. Возможно, хотя бы на этот раз пригодится. А коль не пригодится, заберу кристаллы в наглую, мол, кесарю кесарева, а слесарю слесарева. И пускай себе гундит. Мне для экспериментов тоже нужно. Не тащиться же сюда еще раз уже в одиночку. Не теряя времени, взял следующую пустую сумку, не забыл прихватить рулон фольки и, оставив счастливого чародея, чахнуть над добытыми сокровищами, если конкретно сортировать кристаллы и раскладывать под транспортировочным контейнером, направился обратно в копь. По моим подсчетам, я уже добыл не менее пары сотен неповрежденных кристаллов. Если маг выполнит свое обещание насчет пятерки за штуку, честная тысяча меня уже ожидает по возвращению в дубки. Проблемы с восстановлением моей ущербной физии и укороченной ноги это не решит, но, как выразился мудрый Лао Цзы в своем трактате «Дао Цзинь», путь в тысячи ли начинается с первого шага. Ух ты! Интересно, откуда в моей башке знания древнекитайских трактатов? Три часа работы киркой и следующая сумка, набита ценными камнями, практически под завязку. По ходу дела отобрал для себя с десяток кристаллов, не особо крупных, но правильной округлой формы и, разумеется, без внутренних и внешних изъянов. А вернул несколькими слоями фольги и взглянул на них своим чародейским зрением. Результат мне понравился. Завернутые в тонкий слой металла, метрономфизованные ортоглазы ничем не выделялись, на фоне пустой породы, то есть совершенно не фанили Значит, сами по себе эти камни магически нейтральны, активируются лишь когда на них упадут солнечные лучи. Ну все. В сумке еще пара сотен солнечных камней, в нее больше не влезет. В моем распоряжении осталось еще два часа, третью сумку целиком не наполню, но сотни полторы камешков из оставшееся время всякой скалой выколчу. Только собрался отправиться на выход, как до моих ушей донесся приглушенный скальный толщей винтовочный выстрел и громкий звериный рык. Вне всяких сомнений... К нам на огонек, пожалуй, одна из местных тварей. Похоже, по астральному следу выследила. Не теряя времени, я метнулся к выходу. В правой руке мой чудесный нож, в левой кирка. Мгновение я у входа в разлом. Мимолетным взглядом не хватило для того, чтобы охватить полностью картину произошедшего. На земле распластанное тело чародея, вроде бы живое. Над ним склонилась массивное антропоморфное, то есть проходящее тело, под 2,5 метра ростом с громадной волчьей башкой и мощными когтистыми лапами. Винтовка с погнутым стволом и разбитым прикладом валяется в десятки метров от места схватки, и в качестве оружия дальнего боя ее можно не рассматривать. Одна из лап чудища отправилась вверх чтобы в конечном итоге опуститься на беспомощного мага и смять в лепешку его грудную клетку. В моем распоряжении считаны мгновения. Хорошо, что монстр меня пока не видит, похоже, и не чувствует, поскольку все его внимание занято другим живым объектом. Оцениваю ситуацию, мгновенно просчитываю в голове варианты противодействия хищной твари. Отбрасываю в сторону бесполезную кирку, которой еще нужно размахнуться, чтобы заехать по кум у А на это времени уже нет. То ли дело нож, способный разрезать самые прочные материалы. Тварь не торопится, наслаждается страхом жертвы внимание монстра целиком занято процессом охоты и появление на сцене еще одного персонажа к моей вящей радости не было им своевременно замечено подскакиваю со спины и наношу режущий удар перпендикулярно хребту хищной твари на всю доступную глубину моего волшебного клинка затем еще раз еще еще по моим расчетам Двадцати сантиметров должно с избытком хватить, чтобы вспороть шкуру и фатально повредить позвоночник. Так и получилось. Лезвие с легкостью проникло в плоть монстра. Поначалу, видимо, ущерба я не заметил. Даже в башке дурная мысль закрутилась насчет невосприимчивости магических созданий к действию артефактного оружия. А нет. На моих глазах нанесенные раны начали расширяться, из них хлынули потоки алые, флуоресцирующие под лучами закатного солнца крови. Насколько мне известно, никакое существо, чья башка опирается на позвоночный столб, не способно функционировать в нормальном режиме после того, как этот самый столб будет фатально поврежден. Почувствовав жуткую боль в покалеченной спине, Чудовище позабыло распростертым на земле магия и, повернув огромную волчью башку в мою сторону, попыталась отмахнуться мощной лапой от еще одной назойливой мошки. При этом зверь попробовал скачать на задние лапы. Попытка, как говорится, не пытка, но не в данном конкретном случае. Монстр пустоши был уже не способен толком управлять собственным телом. Ноги его подвели... И здоровенная туша начала падать прямо на меня. Отскочить в бок не составило ни малейшего труда, даже в моем нынешнем ущербном теле, а заодно полоснуть ножичком по шее монстра. Вот тут кровища буквально фонтаном ударила из поврежденной артерии, оросив меня с ног до головы. Сука, даже в рот попала, слоноватая на вкус жидкость. Противно, но не недооблевато ей как-нибудь переживу. Главная, тяжелая туша прилегла на каменистый грунт, завелась в предсмертных конвульсиях. Теперь жизни мага более ничего не угрожает. Чтобы ускорить процесс устранения опасности, полоснул по шее волкалака, вполне подходящее, на мой взгляд, название, с другой стороны. Ожидаемого фонтана не получилось, но потекло изрядно, пусть и без прежнего напора. Убедившись в том, что чудище опасности боли не представляет, я направился к чародею. Для меня важнее всего оценить состояние нанимателя, при необходимости оказать все возможное в условиях пустошей помощи. В рюкзаке имеется аптечка. Вообще-то я профан в местных лекарствах, так что придется надеяться, что Шувалов-Волынский очухается и подскажет, какими пилюлями его начать пичкать. Подошел к распростертому на каменистой земле бессознательному телу, внимательно осмотрел его. Дышит. Жилка на шее пульсирует. Видимых повреждений, кроме кровоточащей носопырки, не наблюдаю. Живой, значит. Это хорошо. Ладно, пусть пока полежит. очухается, сам расскажет, что именно у него болит и какими таблетками его лечить. Пока чародей валяется в отключке, я вернулся к поверженному монстру. Прикинул на вскидку габариты твари. Ух ты! Да эта хрень не меньше трех метров от когтей ног до кончиков острых ушей на волчьей башке и весит на вскидку килограммов шестьсот-семьсот. Тело покрыто не шерстью, а прочное то ли костяной, то ли хитиновой чешуйчатой броней. Правильно, что отказался действовать кайлом, лишь слегка поцарапал бы шкуру, чем рассмешил грозную тварь. Поднял с земли приведенные в негодность ударом могучей лапы карабин. Повезло магу. Если бы столь мощный удар пролетел по голове, было бы теперь хладным трупом. Тоже мне сторож. Это ж банально прощелкать появление хищника. Увлекся осмотром добытых камней, потерял бдительность. Очухался в самый последний момент. В монстры не попал Вильгельм Тель, доморощенный. Мой взгляд вновь переместился на гору мяса и мышц. Короче, еще тот мазила И как можно было промахнуться в такую громадную мишень? Ладно, хоть выставить успел, и то хлеб. Иначе я, ни о чем не подозревая, вышел бы с сумкой в руках и деактивированным ножиком прямо под удар когтистые лапы. Итак, ружжо можно выкинуть, ибо восстановление не подлежит, и тащить на горбу лишнюю тяжесть смысла не имеет. Ну, если только патроны из магазина извлечь, пригодятся. Огнестрел отложил в сторонку. Пусть владелец сам решает, как с ним поступить. Наконец приступил к более внимательному осмотру громадной туши мертвой твари. Из опыта реципиента мне известно, что в телах некоторых монстров встречаются так называемые «жемчужины». Образование, хотя и абсолютно не похожее по своему внешнему виду на реальный жемчуг, извлекаемый из морских речных раковин, но по какой-то неведомой причине их именуют «жемчугом» а не как-нибудь еще. Трофей весьма желанный для всякого ватажника, ибо любой скупщик предложит за него бешеные деньги. Обычно их извлекают из туш маги, ибо конгремент изрядно фонит в Австралии и вполне доступен для восприятия всякого одаренного. Если маг в шарашке отсутствует, парням приходится основательно попотеть, чтобы обнаружить среди кишок и ливера вожделенный трофей. Так вот, Иван Силаев неоднократно наблюдал за тем, как искренне радовались сталкеры после того, как становились обладателями незрачно на вид камешка, чаще идеально круглой формы, реже — грушевидной. Долго напрягать свой дар в поисках жемчужины мне не пришлось. Вот она, за грудиной твари, рядом с сердечной мышцей. Интересно. Монстр явно неземного происхождения, но строение его костяного каркаса весьма схоже со скелетом хумо но ну или еще какого-то гоминида. Скорее всего, наши внутренние органы также функционально идентичны. Эволюция при всей своей замысловатости выбирает наиболее рациональные ветви развития биологических видов, разумеется, в зависимости от природных условий того или иного мира. Пока чародеи находится в бессознательном состоянии, я имею возможность воспользоваться ножиком-артефактом, без опасений нарваться на ненужный вопрос. Очухается, я это сразу пойму, и успею деактивировать артефакт. Вскрыть грудину так, чтобы не зацепить интересующий меня комплимент, не составило никакого труда. Просовываю руку в образовавшуюся полость, хватаю шершавый на ощупь шарик, размером с перепелиное яйцо, только идеально круглый. Извлекаю и подношу кулак с зажатым в нем предметом глаза. Если в магическом зрении шарик полыхает подобно маленькому карманному солнышку, в своем физическом воплощении это невзрачный серый камень. Интересно, за какие такие ценные свойства купцы готовы отстегнуть за него 100 тысяч рублей, возможно и больше? Думаете, цифру я взял с потолка? Никак нет. Неожиданно в памяти всплыл разговор двух чародеев, подслушанный Иваном в одном из его походов. Довольные маги именно в такую сумму, оценивая камушек, изъятый из туши даже более мелкого монстра. Кстати, та же и размерами была заметно меньше. Значит, мой трофей оценят еще дороже. — Ну да. Пришел Иван Дурак в контору какого-нибудь скупщика, выложил на стол шарик и тут же получил за него чемодан денег. — Вы в это верите? — Я нет. — Так что с продажей торопиться не стану. И вообще, показывать кому-либо свою добычу по времени до поры до времени. Лучше покопаюсь в местном интернете. Может, какую полезную информацию нарою про чудо-жемчуг. А пока заверну-ка свой трофей... «Фольгу от греха подальше, да положу-ка на самое дно своего рюкзака». Идея с экранированием фольгой астральных привидов, магического камня, биологического происхождения не прокатила. Израсходовал оставшуюся часть рулона, но замаскировать жемчужину мне так и не удалось. «Ладно». Авось уж у Шувалого Волынского хватит совести не потребовать законный трофей у своего спасителя. А если попытается забрать, пошлю нахер и плевать на обещанные премиальные, оно ведь как минимум сотня тысяч рубликов всяк побольше будет. Еще раз оглядел хозяйским взглядом гигантскую тушу поверженной твари. Жаль, что в рюкзаке мага нет специальных контейнеров для заготовки и долгосрочного хранения внутренних органов тварей-пустошей. С этой есть много чего взять. Хотя, кроме внутренних органов, имеются когти, клыки, уши, тоже годятся в качестве трофея. Жаль, хвоста нет. Непременно прихватил бы с собой. Насчет снятия шкуры подумаю после того, как маг очухается. А пока клыки и когти — мои законные трофеи. Поскольку специального инструмента для извлечения зубов и ногтей в арсенале к очередей не обнаружилось, пришлось действовать обычными пассатижами совместно с моим чудесным ножичком. Мне хватило сноровки опыта, чтобы выполнить работу ловко и элегантно. Как результат... Шестнадцать острых серповидных когтей и четыре клыка отправились в полиэтиленовый пакет. Дома кости очищу от остатков мертвой плоти и следов крови. Там будет видно, что дальше со всем этим делать. Уши забирать не стал, протухнув без соответствующей обработки, а соли у нас в запасе маловато, чтобы тратить ее на консервацию трофеев. со всеми вышеописанными манипуляциями управился где-то за полчаса. Все это время Бронислав Ярославич пребывал в бессознательном состоянии. Поскольку прикасаться к распластанному на земле телу я опасался, дабы ненароком не навредить, пришлось ждать еще минут десять, когда наниматель откроет глаза. Наконец, Шувалов-Волынский начал приходить в чувства. Лежа на земле, Он покрутил головой стороны в сторону, пошевелил руками. Я уж было обрадовался, что нападение чудовища не нанесло ему особого ущерба. Однако тут меня поджидал весьма серьезный облом. Иван, ног не чувствую, сообщил каким-то отстраненным голосом маг. Похоже, позвоночник поврежден. Так что придется тебе меня каким-то образом вытаскивать из пустоши. Ты не переживай. Дополнительные хлопоты будут те компенсированы в финансовом плане. Да, еще один момент. Ты прости старого дурака. Увлекся разглядыванием кристаллов и прозевал появление твари. А когда сообразил, было поздно. Да ладно, Бронислав Ярославич. Главное, тревогу успели поднять и отвлечь внимание зверя на себя чем предоставили мне возможность подкрасться к нему со спины и нанести удар тесаком по хребтине. Разумеется, свой артефактный нож светить не стал, указал рукой на висящий на поясе здоровенный ножечек. На что маг выдал как-то без особого восторга и восхищения в голосе, как бы констатировал малозначимый факт. «Да, силен, братец», после чего указал рукой на свою поклажу. — Ваня, залезь-ка в мой рюкзачок, там аптечка. Достанешь оттуда, что я скажу. Выполнил все, как было верено. Излег из пластмассовой аптечки указанные магом пилюли и открутил крышку пузырька с, узкой, с густой темной жидкостью и приятным медовым запахом. Налил в алюминиевую кружку чародей воды из фляги. Ваша милость, ничего, если немного, приподниму вашу голову. Валя, Иван, только поосторожней, как бы от болевого шока мне не окочурятся. После приема таблеток и регенерационного эликсира я отключусь ориентировочно на сутки. После этого можешь вертеть мое тело, как тебе будет угодно. Я так думаю, что ты потачишь меня на волокуше. Единственное, о чем тебя попрошу, возьми все добытые кристаллы. Остальное можешь спрятать в расселении, Когда-нибудь авось тебе, оно и пригодится. — Не беспокойтесь, Бранислав Ярославич. Кристаллы непременно заберем. Суток за трое, может, быстрее доберемся до дубков. А там и вся необходимая помощь вам будет оказана. Вскоре после приема лекарств и пары глотков эликсира, чародей закрыл глаза и расслабился. Я же, стараясь не терять его из виду, направился к растущим неподалеку чахлым деревцам. Около часа у меня ушло на изготовление волокуши. На скрепленной между собой поперечинами жерди сверху положил для удобства больного его свернутую в несколько слоев палатку. Само тело надежно закрепил на волокуши ремнями. Все добытые артоглазы поместил в отдельный рюкзак который накрепко принаитовал к ногам пострадавшего. Все лишнее и ненужное в данный момент спрятал в расселении. Скоро чудесные действия очитителя воздуха закончатся. Пора отсюда ноги делать. На прощание, с в последний раз глянул на поверженного монстра. Шкуру я бы прихватил, за нее приличные деньги отворили бы, и костяк тоже неплохо. По опыту прежних путешествий, мне абсолютно ясно, что дня через три здесь не будет ни шкуры, ни костей, только говно падальщиков. А иногда его не бывает, ибо для кого-то говно, а для кого-то вкусная еда. Пришлось мысленно успокаивать своих виртуальных хомяка и жабу, мол, не переживайте, ребятушки, всех денег в одночасье не заработать. А тварей пустошей на наш с вами век хватит еще и потомком останется. В том, что у меня рано или поздно появятся потомки, ничуть не сомневаюсь, ибо нет неприступных крепостей. Ну и так далее по тексту.